Философия криптографии. Большинство людей понимают, что криптография служит для защиты конфиденциальности обмена информацией. Например, при использовании зашифрованных приложений для обмена сообщениями. Криптография своего рода тайнопись, система секретных кодов и шифров. Однако она также применяется для проверки подлинности отправителя, обеспечения целостности сообщения и установление непротиворечивости коммуникации. Это означает, что криптография позволяет убедиться, что сообщение действительно было отправлено определенным человеком, не было подделано и отправитель не может это отрицать. Криптография использует специальные методы для преобразования исходного сообщения в нечитаемую форму, которое может понять только тот, кто знает определенные секреты. Процесс шифрования является двусторонним. Он преобразует исходное сообщение, открытый текст, в непонятное сообщение, которое может быть расшифрован только получателем для получения исходного текста. Криптография помогает сохранить информацию в секрете от тех, кто не должен ее видеть. Представьте, что вы отправляете письмо и не хотите, чтобы почтальон или кто-то еще, кто может получить доступ к этому письму, прочитал его содержимое. С помощью криптографии вы можете закодировать сообщение так, что только предполагаемый получатель сможет раскодировать его и прочитать. Методики криптографии могут гарантировать, что информация не была изменена в процессе передачи. Это важно, например, когда вы делаете банковский перевод и хотите убедиться, что сумма перевода не изменилась. С помощью криптографии можно убедиться, что информация действительно исходит от заявленного отправителя. Например, когда вы получаете письмо от банка, криптография может помочь подтвердить, что это письмо действительно от банка, а не от мошенников. Криптография может гарантировать, что отправитель не сможет отрицать отправку сообщения или выполнение определенного действия. Это, соответственно, полезно, например, в системах электронной подписи. Таким образом, смысл криптографии – это обеспечение безопасности и защиты информации. Слово «криптография» происходит от греческих слов «криптос», «скрыты» и «графи». Писать. Буквально оно означает «скрытое письмо» или «искусство скрытого письма». Этот термин имеет исторические корни. В древние времена люди использовали различные методы и техники для скрытого обмена информацией, особенно во время военных конфликтов. Использование шифров и зашифрованных сообщений было способом обеспечить конфиденциальность и секретность информации. Со временем это искусство развилось в науку криптографии, изучающую методы защиты информации и разработку криптографических алгоритмов и протоколов. Термин «криптография» был сформирован для описания этой области знаний и практик. История криптографии насчитывает тысячелетия и связана с потребностью защиты и обеспечения конфиденциальности сообщений. Использование шифрования началось в древних цивилизациях, таких как Египет, Месопотамия, Древний Рим. Во время войн и конфликтов криптография играла важную роль в защите металлистических и политических коммуникаций. Например, широко известный шифр «Энигма», используемый немецкими военными во время Второй мировой войны, был важным объектом взлома со стороны союзников. В середине двадцатого века математическая криптография начала развиваться, основываясь на сложных математических алгоритмах. С развитием компьютеров и интернета криптография стала еще более важной для обеспечения безопасности данных. Появились новые методы шифрования, такие как алгоритмы блочного шифрования, блокчейн и хеширование. В последнее время появились исследования в области квантовой криптографии, которая использует квантовые свойства частиц для обеспечения безопасного обмена ключами и защиты информации от квантовых атак. Криптография использует сложные математические алгоритмы для обеспечения конфиденциальности информации. Данные, которые должны быть защищены, преобразуются в формат, который можно прочитать. При всей своей безопасности криптографические системы должны быть доступны для тех, кому они необходимы. Они должны быть простыми в использовании и достаточно быстрыми для выполнения требуемых операций без задержек. Все эти принципы применимы не только к защите информации, но и к защите личной конфиденциальности и обеспечению безопасности в более широком социальном контексте. Криптография стала основой для обеспечения доверия и безопасности в цифровом мире, позволяя нам осуществлять финансовые операции, обмениваться конфиденциальной информацией, устанавливать защищенные соединения. В криптографии существует несколько основных методов, используемых для защиты информации. Вот некоторые из них. Симметрическое шифрование. В этом методе один и тот же ключ – Используются как для шифрования, так и для расшифровки сообщений. Асимметрическое шифрование. В отличие от симметрического, здесь используются два различных ключа. Публичный ключ для шифрования и частный ключ для расшифровки. Хеширование преобразует данные произвольной длины в фиксированную строку, фиксированной длины, называемую хэш-значением. Электронная цифровая подпись – это метод аутентификации и обеспечения целостности сообщения. Протоколы аутентификации – это наборы правил и процедур, используемых для проверки и подтверждения легитимности участников обмена информацией. Квантовая криптография основана на принципах квантовой механики, использует квантовые свойства для обеспечения безопасного обмена ключами и защиты информации от квантовых атак. Это только некоторые основные методы криптографии. Существует целый ряд и других методов и техник, которые разрабатываются и применяются для обеспечения безопасности данных и коммуникаций. Но давайте зададимся таким вопросом: а зачем людям скрывать информацию друг от друга? Мы не задумываемся, что это не базисная необходимость, связанная с информацией. Это чисто человеческое, может в широком плане биологическое, скрывать что-то друг от друга. Скрытность информации является, вероятно, скорее результатом развития общества и культуры, чем необходимостью, исходящей из самой сути и природы информации. Вот несколько причин, по которым людям... Хочется скрывать информацию друг от друга. Защита личной жизни. Люди имеют право на личную жизнь и часто не хотят делиться личной информацией, такой как финансовые данные, состояние здоровья. Это также связано с вопросами безопасности. Сокрытие информации может быть жизненно важным в некоторых ситуациях, например, в военное время. Державы скрывают свои тактики и стратегии, чтобы обеспечить безопасность. Коммерческие интересы. Компании часто хранят информацию о своих продуктах, исследованиях и разработках в секрете, чтобы оставаться конкурентоспособными. Законодательные требования. Во многих странах существуют законы, требующие защиты определенных типов информации, таких как медицинская информация или информация о кредитных картах. При этом стоит отметить, что стремление к тайне и скрытности не всегда положительно. Прозрачность и открытость могут быть также важными принципами, особенно в демократическом обществе, где необходимо ведение контроля над властью и ответственность государственных институтов перед гражданами. Таким образом, вопрос о том, что и как должно быть скрыто или открыто, зависит от множества факторов. включая культуру, общественные нормы, законодательство и личные предпочтения. Многие из наших социальных и культурных практик, включая защиту информации и ресурсов, могут быть прослежены до биологических корней и основных принципов выживания при видов. Борьба за ресурсы, защита схронов и убежищ. Все это поведенческие стратегии, которые можно наблюдать и у животных. Как мы упомянули, некоторые животные используют обман и маскировку для защиты своих ресурсов от хищников или конкурентов. В человеческом обществе эти инстинкты выживания и защиты принимают различные формы, включая создание систем безопасности и защиты информации. Конечно, сложность наших Культур приводит к тому, что эти системы становятся гораздо более сложными, и разнообразными, чем те, которые мы видим в природе. Но базовые принципы могут оставаться схожими. В то же время важно отметить, что человеческое общество также стремится к прогрессу и развитию, которые часто включают поиск баланса между защитой и открытостью, между конкуренцией и сотрудничеством. Во многих развитых странах существуют законы, о а, открытой информации. И на очень многие запросы можно хотя бы теоретически получить ответ от государственных структур а, с целью предоставления возможности использовать информацию в наиболее широким образом. Существуют, однако, народы и культуры, где понятие приватности может иметь иное значение или относиться к различным аспектам жизни. Различие восприятия и практики приватности могут быть связаны с историческими, культурными, социальными, религиозными факторами. Некоторые примеры включают коллективистские культуры. В некоторых культурах, так называемых коллективистских, приоритет уделяется групповым интересам. Индивидуальная приватность может быть менее выражена или восприниматься иначе. Важность групповой гармонии может превалировать над индивидуальной неприкосновенностью. Религиозные общины, особенно в некоторых религиозных, религиозных традициях, может существовать более высокий уровень общности и общего доступа к информации, чем в секулярном обществе. Это может повлиять на практику приватности внутри общины. Малые племенные сообщества. Там члены живут в более близкой, плотной совместной среде. Понятие приватности может быть менее значимым или отличаться в связи с сильным чувством общности и взаимозависимости. Однако стоит отметить, что даже в таких культурах существует некоторая форма приватности или ограничения доступа к определенной информации. Это может быть связано сферой интимной жизни, личными мыслями или другими частными областями. Важно учесть, что понимание и практика приватности могут варьироваться в разных культурах и обществах. Они должны быть рассмотрены с учетом контекста и многообразия культурных ценностей. Даже в условиях абсолютной доброжелательности и отсутствия конфликтов, криптография могла бы все еще играть важную роль. в обеспечении личной приватности и сохранении конфиденциальности информации. Например, человек может не захотеть распространяться о своих тайнах медицинских данных не из-за страха и агрессии, а просто из-за стремления к личной приватности. Многие применения криптографии связаны с реальными или потенциальными угрозами, включая агрессию, воровство, шпионаж. Если бы эти угрозы были полностью исключены, <смех> потребность к криптографии могла бы значительно снизиться. Но стоит учесть, что общество без агрессии или борьбы за ресурсы, вероятно, будет существенно отличаться от любого известного нам общества. И трудно точно предсказать, какие технологии и практики будут необходимы в таких условиях. У животных, как мы говорили, также наблюдаются некоторые формы приватности или защиты личной сферы. Например, многие животные, такие как птицы, млекопитающие, насекомые, создают гнезда или норы для защиты себя и своего потомства. Это места, где они могут чувствовать себя в безопасности и обеспечивать свою приватность от внешнего мира. Некоторые животные проявляют скрытность и приватность во время процесса размножения. Например, некоторые виды рыб и зверей ищут уединенные места – для размножения или стремятся сохранять свои отношения и акты размножения в тайне от других особей. Территориальность. Многие животные имеют свою территорию, которую они защищают от других особей своего вида. Это помогает им обеспечить свою приватность и сохранить доступ к ресурсам, таким как пища, вода, партнеры для размножения. Социальные пространства. Некоторые животные, особенно приматы – могут иметь свои социальные пространства и личные границы, которые они предпочитают не нарушать. Это помогает им сохранять приватность и устанавливать границы взаимодействия с другими особями своего вида. Важно понимать, что формы приватности у животных могут быть отличными от того, как мы воспринимаем приватность в контексте человеческого общества. Они часто связаны с выживанием, размножением и защитой от угроз в их среде обитания. Понятие приватности имеет глубокие корни и широкий диапазон применений. Приватность может быть важна по множеству причин. И всегда напрямую связанных с самозащитой. Например, автономия. Приватность позволяет людям контролировать информацию о себе и своей жизни. Это дает им возможность самостоятельно принимать решения о том, что они хотят делать доступным для публики. а что они хотят оставить при себе. Свобода выражения мнений. Приватность обеспечивает безопасное пространство для свободы мысли и выражений. Люди могут чувствовать себя свободнее, высказываться и быть собой, когда они знают, что они это делают в приватной среде. Уважение от личной жизни других является важным аспектом взаимоуважения в обществе. Это подтверждает, что каждый человек имеет право на свое личное пространство и индивидуальность. Во многих культурах приватность ценится как важная социальная норма. Люди учатся, что некоторые вещи являются личными и должны оставаться приватными. Приватность также может быть важна для ментального здоровья. Люди могут нуждаться во времени и пространстве для себя, чтобы обрабатывать свои мысли и чувства. Таким образом, приватность не всегда связана с самозащитой в строгом смысле этого слова, но является важным элементом личной автономии, уважения, свободы и ментального здоровья. Стремление к приватности может быть связано с осознанием уязвимости и потенциального риска в отношении личной информации или личного пространства. Люди могут беспокоиться о том, что их личная информация может быть использована против них, и поэтому стараются ее защитить. Это может включать страх перед кражей идентификационной информации, нежелательным вниманием или вторжением в личное пространство. Однако важно отметить, что приватность – это не только вопрос уязвимости или страха. Это также вопрос уважения, автономии и контроля над собственной жизнью. Даже в отсутствии явной угрозы люди могут ценить приватность как важную часть своей личной идентичности и самооценки. В идеальном, неконкурентном обществе, где каждый доверяет друг другу и нет никакой необходимости скрывать информацию, возможно, криптография станет менее важной. Однако даже в таком обществе могут быть ситуации, когда приватность и конфиденциальность все еще ценны. Например, люди могут хотеть сохранять в тайне свои личные мысли, чувства или медицинские данные. Также следует учесть, что хотя криптография часто ассоциируется с секретностью и конкуренцией, она также играет ключевую роль в обеспечении целостности и подлинности информации. Например, криптографические методы используются для создания цифровых подписей, как мы говорили, которые позволяют проверить, что информация не была изменена после того, как она была послана. Это может быть важно даже в обществе, которое полностью свободно от конкуренции или конфликтов. Таким образом. Хотя криптография может стать менее важной в обществе без конкуренции, она все равно будет играть определенную роль. Если предположить, что внеземная цивилизация использует формы коммуникации, подобные нашим, и у них есть концепция индивидуальности и приватности, то они могли бы развить некоторые формы криптографии. Однако, если их общество или биология существенно отличаются от наших, их подход к защите и обмену информацией может быть совершенно иной. Например, если у них нет концепции индивидуальности или приватности, или если они обмениваются информацией, например, через некий формат телепатии или другой способ, который мы не можем представить, то концепция криптографии может быть для них несущественной. В любом случае, это очень интересная тема для философских и научных размышлений. Криптография доставляет немало хлопот, нарушая свободный доступ к любой информации. А ведь именно это обеспечивает наиболее успешный процесс принятия адекватных решений. Однако важно учесть, что информация – это мощный инструмент, который может быть использован как в благих, так и в злодомеренных целях. Криптография действительно может затруднить доступ к информации, Но она также обеспечивает важные гарантии безопасности приватности. Это особенно важно в мире, где информация может быть легко скопирована, изменена и распространена. Несмотря на возможные трудности, вызванные криптографией, она является неотъемлемым инструментом в нашем цифровом обществе, обеспечивающим защиты персональных данных, финансовых транзакций, государственных тайн, многого другого. оптимальный подход может заключаться в балансе между свободным доступом к информации для принятия решений и защитой информации для обеспечения безопасности и приватности. Такой баланс может быть сложно достичь, но он важен для здорового и функционального общества. Были случаи, когда наоборот у человечества было желание сделать информацию чрезвычайно доступной и понятной даже для инопланетян. Фонографическая золотая пластинка на борту космической станции Voyager была разработана с целью предоставить потенциальным инопланетным цивилизациям информацию о Земле и человеческой культуре. Она содержит разнообразные изображения, звуки, сообщения, которые предназначены, чтобы быть понятными и <coughs> интерпретируемыми другими разумными формами жизни. Стоит отметить, что эта пластина не связана с криптографией или обходом криптографии. Она была разработана с идеей предоставить наиболее вероятно доступную информацию, и предоставление этой информации о нашей планете как бы было обратным желанию шифровать и скрывать данные. Нарисуем мир, где все честны и нет надобности что-либо скрывать. Мир с полным доступом к любой информации. В таком идеальном мире, где все честны и нет необходимости скрывать информацию, могли бы происходить следующий сценарий. Прозрачность в правительстве. Все действия государственных органов и политиков полностью открыты для общественного контроля. Политические решения и законы основываются на общедоступных данных и прозрачных аргументах. Обучение научные исследования процветают, поскольку доступ ко всему спектру информации свободен и независим. Любой человек может получить качественное образование, независимо от его финансовых возможностей или социального статуса. Вполне возможно, что на нашей планете человечество достигло уже невероятных результатов, которые до сих пор содержатся в тайне. Здравоохранение – Все медицинские данные и результаты исследований доступны для всех, что ускоряет процесс в области здравоохранения. Сокрытие данных о здоровье человека нередко приводит к ухудшению его состояния здоровья и даже к смерти. Врачи могут быстрее точнее диагностировать и лечить заболевания, имея доступ ко всем медицинским данным. В коммерческой деятельности полностью прозрачной компании могли бы открывать информацию о своих продуктах, услугах и финансах, что делало бы общество более справедливым или эффективным. В личных отношениях, которые были бы полностью открыты друг перед другом, не было необходимости бы что-либо скрывать. Это приводило бы к глубокому взаимопониманию и уважению. Но стоит отметить, что такой идеальный мир также может подразумевать некоторые сложности. Например, отсутствие личной приватности может быть неприемлемым для многих людей, поскольку это нарушает их личные границы свободы. К тому же важно помнить, что не вся информация, даже если она честная и открыта, обязательно полезна или доброжелательна. Возможно, криптография, по большому счету, не так уж и эффективна. Постоянно происходит хакерский взлом почти любых систем кодирования. Большинство людей просто не заинтересованы ни в агрессии, ни в злонамеренном использовании чужих данных. Если бы все были заинтересованы, то криптография бы не спасала. Взломы и кибератаки действительно происходят, и они часто получают широкое освещение в новостях. Стоит отметить, что подавляющее большинство криптографически защищенных транзакций и передач данных происходит без каких-либо нарушений безопасности. Но, возможно, это происходит не за счет совершенства этих систем, а просто их никто не пытается взломать. Проблемы безопасности часто возникают не из-за проблем самой криптографии, а из-за ошибок в ее применении, таких как использование слабых паролей, неправильное хранение ключей, а также из-за уязвимости в системах, которые используются вместе с криптографией. Согласно исследованиям, большинство людей действительно не заинтересованы в агрессии или злонамеренном использовании данных других людей. Однако мир, в котором мы живем, не идеален, есть небольшое количество людей, которые могут нанести серьезный ущерб широким массам. Кроме того, <свят> криптография также служит для обеспечения целостности и аутентификации данных, что является критически важным во многих областях от финансовых транзакций до электронного голосования. В конечном итоге, хотя криптография не является идеальным решением, имеет свои недостатки. Она является важным инструментом для обеспечения безопасности и приватности, особенно в нашем цифровом мире. Управление паролями может быть сложной и неприятной задачей. Пользователи часто сталкиваются с требованиями запоминать, создавать сложные пароли, изменять их регулярно и не использовать один и тот же пароль для разных сервисов. Это может быть очень обременительным, особенно учитывая количество онлайн-сервисов, которыми мы пользуемся каждый день. Однако эти меры безопасности введены не просто так. Они направлены на защиту наших личных и финансовых данных от злоумышленников. Если киберпреступник получит доступ к нашему паролю, он может получить доступ ко всем нашим персональным аккаунтам, ко всей нашей персональной информации. Вместе с тем в последние годы развиваются технологии, направленные на упрощение процесса аутентификации. Например, двухфакторная аутентификация с биометрическими методами, такими как отпечаток пальца или распознавание лица, менеджеры паролей и даже более передовые методы, такие как аутентификация на основе поведения и речи. Так что, несмотря на то, что криптографии, связанные с ней технологии, могут представлять некоторые неудобства, они играют критически важную роль в обеспечении безопасности нашей цифровой жизни. Или, по крайней мере, создают иллюзию таковой. Взломы и утечки паролей могут происходить в различных онлайн-сервисах. И некоторые из этих утечек могут быть ограничены только к базам данных, С паролями. Однако это не означает, что учетные данные пользователей не представляют ценности для злоумышленников. Они могут использоваться в дальнейшем для атак на другие сервисы, перебора паролей или социальной инженерии. Злоумышленники могут иметь доступ к украденным паролям, но пока не проявлять активной агрессии. Это может быть связано с различными мотивами, такими как получение выгоды из взломанных аккаунтов в будущем или использование паролей в рамках широкомасштабной атаки. Некоторые взломы паролей могут иметь косвенные последствия, которые пользователи могут не заметить или не сразу связать с утечкой данных. Например, взломанный пароль может использоваться для получения доступа к другим личным данным, таким как финансовая информация, социальные профили или электронная почта. В любом случае, несмотря на то, что некоторые пользователи могут быть обмануты, и убеждены в безопасности своих паролей, рекомендуется всегда принимать меры предосторожности использовать безопасные практики, такие как создание сложных и уникальных паролей. Вот некоторые распространенные критические аспекты криптографии. Развитие квантовых компьютеров может стать угрозой для некоторых существующих алгоритмов криптографии. Квантовые компьютеры, способны эффективно решать э, очень сложные задачи, подвергают угрозе безопасность криптосистем, основанных на самых современных алгоритмах. Криптографические системы могут быть уязвимы к атакам, основанным на слабостях в реализации или используемых протоколах. Например, утечка секретных ключей, ошибки в процессе генерации случайных чисел или проблемы в реализации алгоритмов могут служить точками входа для злоумышленников. Социальная инженерия. Криптография может предоставить сильную математическую защиту, но человеческий фактор может быть слабым звеном. Например, если злоумышленник может убедить пользователя раскрыть свой пароль или секретный ключ, все криптографические меры становятся бессмысленными. Так называемые «backdoors» и правительственное вмешательство. Некоторые критики криптографии указывают на возможность существования так называемых «backdoors» – задних дверей в криптографических системах, которые позволяют правительствам и другим сторонам обходить защиту и получать доступ к зашифрованным данным. Это вызывает опасения относительно приватности и независимости криптографических систем. Некоторые современные криптографические алгоритмы, такие как алгоритмы с открытым ключом, требуют значительных вычислительных ресурсов для выполнения операций шифрования и расшифрования. Это может быть проблематично для устройств с ограниченными вычислительными мощностями. Уязвимость. Некоторые криптографические алгоритмы могут быть уязвимы к новым математическим или вычислительным методам атаки, которые могут быть разработаны в будущем. Это требует постоянного обновления и развития криптографических алгоритмов, чтобы оставаться устойчивыми к таким новым угрозам. Криптография требует правильного управления секретными ключами, которые используются для шифрования и расшифровки данных. Неправильное управление ключами может привести к компрометации безопасности системы. Влияние на производительность. В некоторых случаях использование криптографии может влиять на производительность системы. Шифрование и дешифровка больших объемов данных может потребовать дополнительного времени и ресурсов, В таких случаях необходимо тщательно балансировать безопасность и производительность. Необходимо отметить, что многие из этих аспектов являются вызовами, а не полными недостатками криптографии. Продолжается активная работа по развитию новых алгоритмов и методов, чтобы справиться с такими вызовами и повысить эффективность и надежность криптографических систем. Развитие квантовых компьютеров может предоставлять новые вызовы для криптографии, квантовые компьютеры – имеет потенциал воздействовать на существующие криптографические алгоритмы, которые используются для защиты информации. Однако квантовые компьютеры могут использовать особенности квантовой механики, такие как квантовая суперпозиция, квантовая запутанность, чтобы эффективно решать определенные математические задачи, включая факторизацию больших чисел и решение некоторых сложных задач дискретного логарифма. Это может подорвать безопасность некоторых асимметричных криптографических алгоритмов. Однако стоит отметить, что разработчики уже работают над развитием новых криптографических алгоритмов, которые устойчивы к атакам квантовых компьютеров, так называемой постквантовой криптографии. Эти алгоритмы, основаны на математических задачах, для которых доказано, что их решение на квантовых компьютерах также является сложной задачей. Таким образом, хотя квантовые компьютеры могут представлять вызов для существующих криптографических методов, наука и промышленность работают над разработкой внедрением новых протоколов, чтобы защитить информацию от будущих угроз. ДНК или рибонуклиновая кислота не является классической формой криптографии, как мы обычно ее понимаем, несмотря на то, что код – ДНК является общим для всего живого на планете Земля. Криптография в основном связана с использованием математических алгоритмов и методов для защиты информации. Однако ДНК имеет свою уникальную способность кодировать и хранить генетическую информацию, которая включает в себя инструкции для построения функционирования живых организмов. Можно сказать, что ДНК является носителем информации жизни. ДНК последовательно состоит из четырех основных нуклеотидов – аденина, цитозина, гуанина и тимина. Эти нуклеотиды сочетаются в определенном порядке, образуя генетический код, который определяет нашу генетическую информацию. Хотя ДНК не является классической формой криптографии, существует концепция использования ДНК в качестве средства хранения информации. Исследователи работают над технологиями, позволяющими записывать данные в ДНК и восстанавливать эти данные в будущем. Это может иметь потенциал для хранения большого объема информации в компактном и долговременном формате. Таким образом, хотя ДНК не являются типичной формой криптографии, Она обладает своей уникальной способностью хранить и передавать генетическую информацию, что делает ее важным компонентом нашего биологического мира и предоставляет интересные перспективы для хранения данных. Есть несколько примеров из природы, где можно найти элементы, напоминающие криптографические принципы. Например, мимикрия. Некоторые животные применяют стратегию мимикрии, имитируя окружающую среду или другие опасные или других опасных видов для защиты от хищников. Это можно сравнить с шифрованием, где они маскируют свою настоящую идентичность, чтобы стать незаметными, либо наоборот угрожающими. Криптосигнализация. Некоторые животные используют кодированные сигналы для общения или предупреждения об опасности. Например, у птиц могут быть сложные песни, или звуки, которые передают определенные сообщения, но не раскрывают конкретные детали или местоположения. Криптическая окраска. Некоторые животные имеют окраску на... или рисунок на теле, который помогает им сливаться с окружающей средой и становиться незаметными для хищников или добычи. Это похоже на шифрование данных, где информация скрыта или обезличена. Кворум сенсус у некоторых животных, таких как муравьи или пчелы, есть сложные системы коммуникации и принятия решений, основанные на консенсусе группы. Они используют специфические сигналы и поведения для координации принятия общих решений. Хотя эти примеры не являются прямыми аналогиями к криптографии. Они демонстрируют некоторые принципы обмана, защиты и обмена информацией в природе, которые могут быть аналогичны некоторым аспектам криптографии в человеческом обществе. Будущее криптографии обещает быть увлекательным и преобразовательным, поскольку цифровой мир продолжает развиваться и появляются новые вызовы в области безопасности информации. Вот несколько направлений, которые могут определить будущее. Развитие квантовых компьютеров может представлять угрозу, как мы говорили, в ответ развиваются квантовоустойчивые алгоритмы. Квантовая криптография, основанная на квантовых свойствах частиц, обеспеч... обеспечив... может обеспечить безопасный обмен ключами и коммуникацией в присутствии квантовых компьютеров. Мультифакторная аутентификация. Однофакторная ауди... аутентификация обычно пароль. становится все менее надежной, и важность мультифакторной аутентификации, например, пароль, плюс отпечаток пальца или одноразовый код, возрастает. Будущие криптографии будет, вероятно, включать более сильные, удобные методы аутентификации. Блокчейн и криптовалюты. Технология блокчейн, используемая в криптовалютах и не только в криптовалютах, представляет новые вызовы и возможности для криптографии. Защита цифровых активов, обеспечение конфиденциальности транзакций и реализация умных контрактов требует развития новых криптографических протоколов и решений. Расширенное использование криптографии в интернете вещей. А с развитием интернета вещей возникают новые вызовы в области безопасности. Криптография становится необходимой для защиты данных и обеспечения конфиденциальности в мире взаимосвязанных устройств. Развитие легковесных криптографических алгоритмов и протоколов станет важным аспектом будущей криптографии. Квантовые сети и распределенные реестры. Развитие квантовых сетей и распределенных реестров требует новых криптографических методов для обеспечения безопасности. Это только некоторые направления, которые могут определить будущее криптографии. Постоянные угрозы безопасности и развития новых технологий будут продолжать стимулировать и совершенствовать криптографические методы и протоколы для защиты нашей информации и коммуникации.